Глава 22. Полковник Трэвис Смотреть на поединок Диамеда с Аяксом пришло куда больше народу, чем на поединок Диамеда с Агамемноном. Хотя Агамемнон и был намного знатнее Аякса, Большой дрался куда лучше, и спрогнозировать исход боя было труднее. Хотя я бы не поставил на сына Теламона и дырявой долларовой купюры. Аякс – прибыл на ресталище первым. Он стоял в своем углу, очерченной для боя территории, уже в полном доспехе, и невнимательно слушал шепчущего ему на ухо Нестора. Аякс Малый стоял чуть поодаль, рядом с прорицателем, который сегодня не произнес ни одного слова. Видимо, предрекать победу Диамеду ему не хотелось, а выдать ложное пророчество было чревато неприятными последствиями. Диамет в сопровождении Лэртида, Клеада и нескольких гитаеров появился ровно в назначенный срок. На Ванакте была боевая броня, однако щит и копье несли оруженосцы. Шлема в пределах видимости не наблюдалось. Аргосец был сумрачен. Наверное, его угнетала мысль, что он не может добраться до Нестора. Диамет вышел на ресталище и обвел взглядом собравшихся. «Воины!» — крикнул он. Глотка у него была луженная, голос Ванакта разносился чуть ли не по всему лагерю, и те, кто слышал, передавали вести тем, кто не слышит. — Я готов биться с Аяксом в любой момент, даже прямо сейчас, если он не изменит своего решения после того, что я скажу. Мы через многое прошли вместе, мы бок о бок бились с троянцами, выполняя волю Агамемнона и Зевса и близки к победному завершению войны. Но я получил новости, которые целиком меняют ситуацию. Сюда идут хетты». По собравшихся пронесся рокот. Все знали, что у хетов могучая армия, а значит, в лучшем случае война затянется еще надолго. Победа ускользала сквозь пальцы. «Перед лицом новой опасности не дело вождям Ахаии убивать друг друга», провозгласил Диаметт. «Мое копье и меч Аякса должны сослужить еще одну службу до того, как сойдутся друг против друга в смертельной схватке». Аякс, который был уже сам не рад, что бросил вызов аргосцу, облегченно вздохнул, сдрал с себя шлем и заверил Диамеда в вечной дружбе. У Нестора на рожи был такой кисляк, словно он сожрал килограмм лимонов. Но тут он ничего уже не мог сделать. Хетте являлись реальной угрозой. И разжигать раздоры между вождями в данной ситуации было бы крайне непопулярным решением. Немного оживился Калхант, ибо пророчить победу ахейцам над хетами было куда выгоднее и безопаснее, нежели победу одного вождя над другим.